Став дядькой Лулу, Хасан с ним уже не расставался. Спал рядом с люлькой, вместе ел, вместе с ним совершал прогулки. Малыш звал Хасана Ака. И это умиляло бывшего сотника, непривычного к и нежным словам. Глава двадцать девятая. С рождением внука Нагатай Бек изменил своему правилу. Чаще стал покидать усадьбу и гостить у дочери. Случалось, что он по несколько дней не приезжал домой. Однажды старик и возница Юсуф возвращались от Джани. Наготай сидел на арбе, возница верхом на муле. Юсуф вполголоса напевал унылую песню, а Наготай полудремал, легонько покачиваясь из стороны в сторону. Он то закрывал глаза, то опять открывал их, чтобы поглядеть, много ли проехали. Как заметил, что-то белое мелькнуло сверху под колесо арбы. «Стой!» — вскричал ноготай, вытягивая вперед руку. Юшуф остановил мула и повернулся в полоборота, удивленно кося на хозяина узким глазом. — Посмотри, что попало под колесо! Возниться, слезать не хотел, сильно перегнулся с седла, ничего не увидел, и тогда, кряхтя и ухая неохотно спустился на землю. Тем временем вокруг собралась толпа из стариков и детей, стоя поодаль, Они переговаривались друг с другом, качали головами, вздыхали и скорбно смотрели под колеса. Юсуф подошел к орбе, согнул свою широкую спину и долго находился в таком положении. Наготай взирал на него сверху и думал, что бы там могло быть и почему он так долго не выпрямляется, наблюдая, как у того шевелятся локти и все краснее и краснее становится шея. Непонятно, от чего он начал волноваться». Наконец Юсуф распрямился, на его ладонях лежал мертвый голубь в крови и грязи. «Какое-то кольцо», — сказал Юсуф, показывая на Гатайбеку переломанную красную лапку с золотым ободком. Он пыхтел и отдувался, разглядывая ободок. Потом сказал «Что-то написано». Маленький худенький старикашка в чалме и с клюкой подковылял к Юсуфу, близко наклонился к лапке голубя и слабым голосом нараспев про «Кто поймает сию птицу, да пусть вернет ее бибиханум!» «Эх-эй!» -эх, — произнес старикашка и быстро заковылял прочь. «Всех стоявших вокруг точно ветром сдуло!» Растерянный, испуганный Нагатайбек и Юсуф с мертвой птицей в руке остались одни на улице. Эта раздавленная птица, нынешней управительницы сарая, дочери хана Бердебека, жены всесильного эмира Мамая, своенравной, капризной, вспыльчивой Бибиханун, привела Нагатайбека в ужас» вовсе милостивый За что ты наказал меня?» Проговорил он чуть слышно. Все его огромное тело сковало непонятно откуда взявшаяся немощь. Он опрокинулся навзничь, потеряв способность двигаться и соображать. Юсуф хлестнул мула и повез хозяина домой. Их встретил ознобишен, и, увидев бледное, потное, перекошенное лицо Наготая, испугался, подумав, не стряслось ли чего с Джани или Лулу, прошептал Наготайбек, я пропал. Сбежались слуги, подхватили Наготайбека на руки и беспомощного тяжелого осторожно понесли в дом. Когда Михаил во всех подробностях узнал о случившемся, он успокоился, однако все-таки решил, это беда. Раздавлена птица государыни, почтовый голубь. Да за такое он слышал при дворе, В раз лишали головы. Поплатился же жизнью Ибрагим Мурза за убитую ханскую собаку. А уж коли такое случится, пиши пропало. Имущество отпишут в казну, рабов распродадут, Джани и Лулу останутся как нищие без куска хлеба. А с ним, рабом, наготая что станет, пропадет совершенно. И не видать уж ему тогда своей Руси. Самое лучшее — возместить в сто крат стоимость погибшей птицы, хотя это, конечно, тоже не милость, ибо цену установит сама государиня, как она сделала за нечаянно раздавленную кошку с откиным большим, храбрым и сильным ханским нукером, и разорила его в конец. Бедняга вынужден был продать своего коня оружие и доспехи, чтобы откупиться. У Михаила мелькнула мысль — А не заменить ли голубя? Куда проще купить на базаре такого же почтаря, переставить колечко и снести его во дворец. Если смотритель голубей еще не известил ханшу о пропаже птицы, дело можно легко уладить взяткой.